Глава 36. Ульяна. Сентябрь стоял невероятно теплый, сухой и солнечный, но осенняя прохлада давала о себе знать вечерами. Федор зашел без пяти минут семь, постучал по калитке. Залаял дворовый пес, предупреждая о гостях. Я набросила кардиган на плечи и вышла из дома, поприветствовав старшего брата Николая. Я знала его, но близко не общалась, ведь он был старше Николая на 10 лет и давно не жил с родителями, был семейным человеком, приезжал нечасто. Федор пошел лицом в отца, он был не таким красавчиком, как Коля. По Феде точно не сохли бы десятки девиц, но он производил приятное впечатление. У него было простое открытое лицо, темные волосы были коротко острижены, пиджак едва не трескался на широченных плечах. «Добрый вечер». Я кивнула мужчине издалека и подошла к калитке. Немного подумав, вышла и посмотрела на него с вопросом. Мужчина пристально посмотрел на меня. «Ульяна?» «Да». «Федор?» «Он самый». «А ты изменилась, выросла. Я помню тебя еще школьницей, которая постоянно заглядывалась на моего братишку». «А я вас почти не помню. Не понимаю, почему вы решили, будто я хочу пойти на свидание». Мужчина усмехнулся, провел рукой по волосам. «Надо же!» «Кажется, матушка с батей с лукавили, сказав, что ты не прочь сходить на свидание». «Что?» «Мне они сказали то же самое о вас». «Ясно. Старые сводники решили устроить мне личную жизнь и до сих пор чувствуют вину, что у вас с Колей все расстроилось. Как всегда, хотят убить одним выстрелом двух зайцев». Выдохнул Федор и посмотрел мне прямо в глаза. «Прошу их извинить. Старики у меня неплохие, дурного не замышляли. Младшего они слишком уж разбаловали, вот, пожалуй, и все. Отец до сих пор чувствует за собой часть вины. «Зря. Я зла на них не держу. Ему не в чем винить себя за действия Коли», — Федор выдохнул с облегчением. «Я могу говорить честно?» — спросил мужчина. Он стоял, опустив ладонь на столб калитки. Откровенно говоря, мне импонировало, что он не пытался флиртовать или встать поближе. Вообще Федор вел себя очень достойно. «Да, конечно». «Я, честно, тоже не пылаю радостью от мыслей о смотринах каких-то. Я ведь всего лишь приехал проведать мать с отцом и посмотреть на младшего охламона, поговорить с ним по-братски. Не думал, что родители устроят мне свидание из-под тишка и будут пытаться устроить мою личную жизнь. Я тоже приободрилась. Я не стала прямо отказывать вашему отцу, но, по большому счету я не хочу начинать никаких отношений. Вообще. Даже в качестве развлечения». Слава Богу, я этим тоже сыт, поднял ладони Федор. Я уже набегался по бабам после развода. Просто хочу тишины и немного прийти в себя. С тобой приятно разговаривать. Спасибо с вами тоже. Можно на Ты. Вы, то есть, Ты на машине? Да, конечно. Хотелось ездить куда-то. Мне нужно в аптеку купить кое-что. Очень личное. В деревне есть неплохая аптека. В нашей аптеке самое основное и необходимое имеется в наличии, но там работает протасова Алина, жуткая болтушка и сплетница. Если кто-то покупает ректальные свечи на следующий день, вся деревня гадает, у кого из той семьи геморрой. Уж простите». Федор громко расхохотался. Искры смеха заплясали в его темных глазах. «Действительно...» «Признаюсь, я немного отвык от жизни маленькой деревни и не подумал, что тут будут обсуждать личные покупки и перемывать косточки всей деревней. Конечно, столицу покорять я не рванул, как Колька, но в областном центре тоже неплохо. Поедешь в аптеку? Отвезу тебя в райцентр и обратно. Может быть, перекусим где-нибудь. Это ни к чему не обязывает. Если уж мы сошлись на том, что не будем себя заставлять пытаться изобразить влечение, которого нет», «Можем просто поболтать, как два взрослых человека, свободных от всяких предрассудков и необходимости быть в отношениях, чтобы просто поужинать». «Да, спасибо большое, Федор. Это очень кстати». Я знала, что местные все равно заметили, как я садилась в машину Федора и уехала с ним. Наверняка самые говорливые уже перекидывались сплетнями. На углу улицы стояла машина. Она показалась мне как будто знакомой, но я не стала гадать и беспокоиться». Я позволила себе откинуться на сиденье головой и просто закрыть глаза, наслаждаясь комфортом добротного внедорожника. До районного центра добрались довольно быстро. По дороге мы разговаривали, нашли много общих тем для обсуждения. Федор предложил работать на него. В областном центре у него была своя фирма по моделированию и сборке корпусной мебели. У Федора как раз офис-менеджер уволился, он искал замену и даже предложил мне работу. Я не стала отказываться, сообщила, что подумаю. Вообще, это было очень неплохое предложение, особенно если учесть, что в контору к Гореловым я устроилась лишь временно, потому как Дольникова сказала, что долго в декрете не просидит. Она не хотела терять рабочее место, а с ее будущими детками должна была сидеть свекровь. «Хорошее предложение сделал Федор, подумала я, невольно вздохнув. «Очень хорошее. Если бы не одно «но», из-за которого мне и понадобилось съездить в аптеку в другом районе. Вот и аптека. Довольно крупная. Надеюсь, ты найдешь там все, что необходимо». Федор притормозил возле аптеки. Я пошла внутрь здания. Горелов поднялся следом за мной и остановился возле прилавка, достав бумажник. «Что нужно купить, скажешь?» Я задумчиво посмотрела на мужчину, гадая, можно ли ему доверять. Федор показался мне серьезным, основательным человеком, неспособным на подлость. Мне нужен тест на беременность, сказала я. Федор немного поперхнулся, но быстро пришел в себя. Коля? Нет, нет, выдохнула я. С Колей у меня ничего не было. Это вообще его никак не касается. А, -а, -а разочарование в другом мужчине, кивнул Федор поэтому нет желания начинать отношения с кем-либо еще. Все сложно. «Ясно. Значит, нам...» Федор обратился к женщине за прилавком. «Хм, тест на беременность». «Два», для верности вставила я уточнение. «Два? Тогда давайте сразу три. Три теста на беременность, презервативы и...» Гематоген, добавил Федор, пошарив взглядом по ассортименту, расставленному по обе стороны от окошка кассы. Федор немного растерялся, наобум назвал то, что было на виду, расплатился за покупки. Я сунула тесты на беременность в сумочку. Федор был задумчивым, держал ленту презервативов и гематоген. Перед выходом из аптеки он рассмеялся. Видела лицо аптекарши. Она явно подумала, что если мы покупаем тесты на беременность, то презервативы покупать уже поздно. Я невольно рассмеялась под заразительный смех Федора и вышла. Он придержал для меня дверь. Мы спускались по ступенькам, пересмеиваясь, шли к его машине. Я едва спустилась со ступени, как перед нами из темноты вынурнула фигура мужчины. Так резко и неожиданно. Я испугалась и автоматически шагнула назад. Федор покровительственно опустил ладонь на плечо. — Ульяна, нам нужно поговорить, — раздалось требовательно и до боли знакомо. Я не поверила ни своим ушам, ни глазам. «Платонов? Перед нами стоял мой бывший босс». Андрей был сильно похудевшим. Скулы выделялись на его лице, но глаза сверкали больше и ярче прежнего. Он выглядел как человек, которому не помешало бы показаться врачу, и смотрелся бесконечно уставшим. Андрей смерил взглядом меня, посмотрел на Федора. Взгляд бывшего босса медленно переместился на ленту презервативов в его правой руке. «Кажется, тебе не скучно совсем?» — поинтересовался он дрожащим от гнева голосом. «Ты прав. Мне ни капельки не скучно. Дай пройти. Я хочу с тобой поговорить. А я не хочу, представляешь?» Платонов снова сосредоточил взгляд на ленте презервативов в руках Федора. Потом медленно перевел взгляд на ладонь мужчины, которая до сих пор лежала на моем плече, и вздохнул. Коротко, Карвана, жадно. Я наблюдала за тем, как грудная клетка Андрея всколыхнулась, замерла на высокой точке и опала. Я поняла, что он пришел к неверным выводам относительно меня и Федора, но со стороны все выглядело именно так. Мы шли, улыбаясь. Федор торжественно нес презервативы, словно собирался использовать их все до единого. Глупо вышло. Глупо, неправильно и совсем не так, как было по-настоящему. Взгляд Андрея сверкал. Он метал молнии и сдерживался с трудом. Мне казалось, худощавый, жилистый Андрей жаждал вцепиться в глотку более крупного, мускулистого Федора и просто порвать его зубами, как бойцовский пес. Неужели ему было неприятно видеть меня с другим? Я испытала невероятный подъем. Сердце загрохотало быстрее, кровь словно насытилась кислородом и понеслась по венам, обновленной и кипящей. Боже! Впервые за этот месяц я почувствовала себя живой и ощутила, как в груди словно зажегся огонек. Так приятно и так неправильно. Этот мужчина уже разбил мне сердце. Не стоило вообще даже смотреть в его сторону. Пусть отправляется к своим клубным шалавам, в обществе которых он довольно весело проводил время. «Нам нужно поговорить. Просто так рвать молча было неправильно». «Мне не о чем с тобой разговаривать, Андрей. Все, что я хотела тебе сказать, уже сказала. В письме. Я хочу вслух услышать некоторые твои утверждения. Не выйдет. Я тороплюсь. Мой вечер занят». Кадык на горле Андрея дернулся, словно он хотел что-то сказать, но в последний момент мой бывший босс плотно сомкнул губы. «Ульяна, давай заедем перекусить», — предложил Федор. Я кивнула, отметив, как Андрея буквально заколотила от ярости. В этот момент я почувствовала себя то еще сучкой. Но мне захотелось уязвить Андрея и сделать ему как можно больнее, поэтому я улыбнулась Федору поприветливее и вложила свою ладонь в его пальцы. «Конечно, поужинаем. Все как планировали. Мы обошли Платонова, застывшего без движения». «Здесь неподалеку есть неплохое местечко. Можем прогуляться пешком или поехать на машине», предложил Федор, хорошо знавший районный центр. «Давай прогуляемся». Мы пошли неторопливо. Но меньше чем через минуту я поняла, что зря приняла решение пойти пешком. Андрей двинулся за нами следом, не отставая ни на шаг. Платонов преследовал нас, как тень отца Гамлета, сверлил спины взглядом. Я даже не могла перекинуться парой слов с Федором который бросал в мою сторону достаточно красноречивые взгляды, полные вопросов. Но я лишь отрицательно качала головой, желая, чтобы Андрею не хватило наглости пойти в то же заведение, что и мы. Но ему хватило. О, ему хватило наглости сесть за соседний столик, развернуть стул в нашем направлении и смотреть, прожигать взглядом, сверлить ревностно. Я пыталась поддерживать беседу с Федором, пыталась даже есть, но каждый кусок словно царапал моё горло, а предложения рассыпались на неуклюжие слова. В конце концов, я начала просто молчать и улыбаться, кивая в ответ словам Федора. В какой-то момент я вдруг почувствовала себя китайским болванчиком и разозлилась до невозможности. Когда мимо проходил официант, я попросила у него воду со льдом. Как только передо мной поставили бокал с водой, я мгновенно развернулась и выплеснула воду в лицо Андрея. Кубики стукнули по полбу. Острый неровный край одного из них даже рассек кожу над бровью. По лицу Платонова потекла тонкая струйка крови. «Если ты еще ничего не понял, Андрей, то между нами все кончено. Точка. Разговаривать я с тобой не стану. Ищи другую лохушку для споров с другом», — выпалила я на одном дыхании. Андрей вытер воду с лица рукавом. «Я понимаю, что ты злишься, и я это заслужил. Ульяна, прошу, выслушай!» «Нет!» «Дай хотя бы шанс высказаться!» Я поднялась, подхватила сумочку и кардиган. «Ничего я тебе не дам. Давать тебе будут другие, из той самой твоей коллекции женщин, давать все, что захочешь, и слушать все, что ты говоришь, позволяя развесить лапшу, а я больше на это не поведусь». «Зря ты приехал, Андрей. уматывая обратно в столицу». Набросив кардиган на плечи, я обратилась к Федору. «Федя, извини, что испортила вечер, но я так не могу, мне нужно домой. Срочно. Если ты хочешь остаться, я вызову такси». «Мы уедем так же, как и приехали. То есть вместе». Федор поднялся за мной беспрекословно. Оставил денег за едва начатый ужин и остановил Андрея, который поднялся, намереваясь идти за мной. «Приятель, если ты не понял, девушку лучше оставить в покое. Поговоришь позднее, если Ульяна изъявит желание тебя выслушать». «Ульяна?» Андрей сделал рывок. Федор вздохнул. «Не заставляй меня бить тебе, Мурдуа. Не хочу делать вечер еще говённее, чем он стал после твоего появления». Андрей метнул в мою сторону взгляд и замер. «Хорошо, но если ты думаешь, Ульяна, что я сдамся так просто, то ты ошибаешься». Можешь хоть в лепешку расшибиться, мое мнение о тебе не изменится. Ты мерзавец, выпалила я, уже едва не плача, и просто выбежала из здания небольшого кафе. Мерзавец! Подлец! Самый ненавистный мужчина на всем белом свете, и, судя по отсутствию месячных и длительной задержки, отец моего ребенка. Странное состояние владело мной. Я была и взбудоражена появлением Андрея Влютикова и одновременно подавлена. Я поняла, что не зря та машина на углу улицы показалась мне знакомой издалека. Разумеется, это же был внедорожник Платонова. Нахал, наглец, мерзавец бессовестный, плодовитый оказался. Сумел заделать мне ребеночка. Я почему-то не сомневалась, что тесты окажутся положительными, просто хотела убедиться в правоте собственных догадок».